Глава четырнадцатая Егор Соколов Предлагаешь попробовать с нуля? Уверена, что два поломанных существа помогут друг другу. Спрашиваю недоверчиво и брожу с тревоженным взглядом по красивому лицу Киры. Предлагаю попробовать. Леди Босс застегивает пуговицы на блузке. Ты мне спину отцарапала. Заявляешь на меня свои права? Усмехаюсь я ласково. Цвет густого серого тумана в глазах женщины подсказывает, что ответ верен. Кира пометила свое. Как любая женщина, она собственница. Соколов, я твоя начальница, помнишь? Киваю беспомощно. Впервые встретил женщину, с которой хочу быть как с женщиной. а Она мой босс. Властный, соблазнительный, бескомпромиссный. Соболева вздыхает, приступая к рабочим обязанностям. Погружается в бумаги, лежащие у меня на столе, пока я с замиранием сердца слежу, как на тонкой шейке под молочной кожей пульсирует венка. Словами не описать, как возбуждает. Небрежными движениями пальцев расчесываю волосы, застегиваю рубашку. «Босс, вам кофе принести?» — спрашиваю я, меняясь ролями с Кирой. Только что я руководил ею направлял ее чувства в нужное русло. «А сейчас она мой босс». «Зеленый чай, если не сложно», отвечает спокойный Кира, продолжая внимательно изучать документацию. «Понятно. Я здесь лишний. Ухожу за чаем в столовую. Когда возвращаюсь, моя женщина сидит, отвернувшись к окну, о чем-то сосредоточенно думает, поджав губы. Что-то не так? Все не так». «Когда ты вел документацию, подписывал документы, о чем думал?» «Ни о чем», – вспыхиваю обиженно. «Конечно, о работе!» «Егорушка!» Кира тяжело поднимается, морщит носик и кладет ладонь на свой немного округленный живот. Подхожу к ней близко, следую ее примеру, опускаю руки на ее животик. Вдвоем держимся за красивый животик Киры, в котором спит малышка. Дело в том, что у тебя ни черта цифры не сходятся с предыдущими. Не знаю, как вы отчетность сдавали за предыдущие периоды. А твои подписи на некоторых важных документах меня совсем изумили. Чем? Разные они. Под разным наклоном. Элементы высотой отличаются друг от друга. Не перестаешь меня удивлять. Залипаю на женской пышной груди. Ты и в подписях разбираешься. Я во всем разбираюсь. Соболева, довольная собой, улыбается. — Почему же они тебя изгнали из парада, фирма твоего отца? — спрашиваю в лоб. — Ты умная, работала все эти годы на благополучии компании, а теперь должна с нуля поднимать эту клинику. Ты же понимаешь, как много у нас проблем. Сама увидела. — Не лезь в это! — взрывается Кира. — Я сама ушла, потому что было невыносимо больно. Никто меня не выгонял. В красивых глазах появляется легкий испуг. Гляжу на прямую спину, приоткрытые губы которые что-то бормочет. Кира меняется в лице, морщится, поглощаемая в неприятные воспоминания. «Кирочка, я не хотел обидеть. Прости, дурака. Давно с женщинами не общался, разучился комплименты делать, молчать, когда следует. Разворачиваюсь, чтобы уйти, оставив Киру одну. Внезапно она ловит меня за руку. Егор, не уходи. Прости меня. Я тоже забыла, что такое нормальное общение. Все время огрызаюсь, все время на нервах. Месяц терпеть эту сладкую парочку, работая с ними под одной крышей, с предателем и его любовницей, оказалось тяжелее, чем я могла себе представить. Я себя явно переоценила. Зачем оставалась там? Привычка бороться за парад. Не могла вырвать компанию из сердца. С ее становлением связано так много личных воспоминаний. А еще боялась, что они без меня не справятся. Развалит все, что строил мой отец. Я. — Забудь, — шепчу нежно, ласково поглаживая Киру по плечам. — Угостишь сегодня ужином? Получаю неожиданное предложение и удивленно смотрю на молодую женщину. — Разве сын не ждет тебя дома? Или он у отца? Андрей сегодня ночует у друга из детского сада. Праздник в соседском доме. А с отцом сынок не общается. Видеть его не хочет. Говорит, что у Максима есть Евгения, поэтому он не нужен отцу. Он лишний. Серые глаза наполняются слезами. Прибил бы Соболя! Я бы никогда не травмировал своего ребенка. И чужого тоже. Я все еще жду приглашения на ужин. Кира переводит стрелки на предыдущую тему разговора. «У меня есть идея, если ты не против. Давай на выходные махнем втроем в одно местечко. Я, ты, Андрюха». «Он без Бима никуда не поедет», — твердит виновато. «Сынок говорит, если оставит песика хоть на один день, то предаст его». «Плохо, когда пятилетние дети запоминают и говорят это слово. Предатель. Не хочу, чтобы дети жили в таком мире». «Давай покажем нашим детям другой мир. Давай!»